шпиль. Наиболее зажиточные купцы торгового конца строят свои резиденции в Плизансе в подражание особняку, но такая имитация несовершенна. К тому же существуют различные моды, циркулирующие независимо от своих источников. Особняк высок, однороден и лишен украшений, словно стоячий камень, в то время как купцы строят элегантные здания Сужающиеся кверху. Они дают им имена, подчеркивающие их форму, пинакли, пронзатель облаков, вершина. И одно из них получило название шпиль. Именно здесь, по случаю, или чьему-то умыслу находятся волшебные псы, Сириус и Анаксимандр, а также медальон, входящий в заклинание запрещающего перста. В точности там, где в них есть необходимость.